22. По выпуклому стеклу машины бежала вода. Поднятые щетки дворников стояли неподвижно, а между ними светилось спокойно голубое утреннее небо, солнце, никакого дождя. Открыв глаза, я увидел, как по небу плывут розовые облака, увидел коричневые верхушки домов, подо мной нервно взрёбывал двигатель, сели сказал рядом незнакомый голос. «Мотор!» — сдох. «Пуля в бензобак попала!» — предположил голос Василия. Он прозвучал откуда-то сзади. «Колеб пуля в бензобак попала, мы бы уже с ангелами на небе разговаривали!» Фраза, взятая из какого-то популярного фильма, окончательно разбудила меня. Оказалось, что я лежу в машине, а рядом слева сидит бородатый казак в фуражке с золотой кокардой и красным кантом. Небо было чисто, а ветровое стекло все залито. Город за стеклом расплывался, как в треснутой линзе, дрожал. Навстречу проплыла медленно белая Волга, заревел клаксон. — Кони? — вырвались из конюшни, — спросил я, — не в силах еще очиститься от долгого кошмарного сна. — Белые кони? Страшный суд? — Приснилось тебе, — сказал Василий. — Выходите, ребят, приехали. Дальше сами. Почему-то хотелось вернуться обратно в сон. Туда, внутрь, кошмара. Мне чудилось, что, вернувшись в ад, я смогу, наконец, познать его законы. Я закрыл глаза и расслабился, но юный киллер обошел машину и, распахнув дверцу снаружи, просто вытащил меня на воздух. «Дальше сами!» — говорю. Он похлопал меня по щекам. Некоторое время удерживал за плечи, пока я не обрел устойчивость, после чего повернулся и вслед за другими казаками побежал за подъезжающим троллейбусом, придерживая правой напряженной рукою саблю на боку. Ночью эта сабля была у другого казака. Я покачивался и оглядывался. Рядом стоял Вольф. Михаил Михайлович, заняв место водителя, возился с машиной. Дождя нет, а стекло мокрое. Может быть, я умер? Может быть, сон переключился с одного на другое, как программа в телевизоре? «Дохлый номер!» — Михаил Михайлович выбрался из машины. Пуля в моторе застряла. И, наверное, не одна. Он наклонился и отломил щетку-дворник. Вода сразу перестала брызгать. — Пошли отсюда, ребята. Отбросив брызгливо мокрую щетку, он махнул рукой, потом пристально посмотрел на меня, а тебе, Афанасий, переодеться бы надо. Ну что ты замер, как невеста на похоронах? Оно, конечно, демократия, но в таком виде ты ненужное внимание привлекать будешь, опасно. Потолок в палате обрушился около одиннадцати. А теперь, судя по часам, на столбе было ровно девять. Неужели я проспал в машине столько времени? Я все еще нервно оборачивался, искал белого коня, но апокалиптическое видение кануло, коня уже не было, а было вокруг ясное весеннее утро. Волгу с простреленным мотором мы бросили почти что возле кинотеатра художественной. Прошли метров триста по Арбату в поисках подходящего подъезда, не нашли такового и стали переодеваться прямо на улице, присев между нищими. Из нас троих я один остался в простреленной полосатой пижаме душевнобольного. И Андрей Андреевич, и Михаил Михайлович ночью еще, когда Черная Волга несколько часов пряталась от погони в каком-то проходном дворе, переоделись в казачью форму. Всего было два комплекта, и эти два комплекта мы поделили на троих. В результате у Йоффы остались кожаные сапожки, брюки с лампасами и узковатая рубашка. Несмотря на мой умоляющий взгляд, он пожертвовал мне лишь свой китель с погонами и аксельбантами. Юный фашист, как и физик-ядерщик, готов был поступиться в пользу товарища по больничке любой частью своего туалета, кроме брюк. Вольф разулся и уступил мне сапоги. Чтобы как-то стилизовать казачий китель с погонами, начищенную обувь и остатки простреленной пижамы, Вольф отломил от единственной имеющейся у нас фуражки блестящий козырек и нахлобучил ее мне на голову, отошел на несколько шагов и оценил стильно. Он поднял большой палец. Михаил Михайлович покивал. «Рыжая бородка» физика дрожала от с трудом сдерживаемого смеха. «Так он, по крайней мере, на сумасшедшего не похож. А ну-ка, покажись, Афанасий!» «Послушно я поднялся на еще слабых ногах и повернулся на месте, больше похож на свободного художника», — подытожил Йоффе, «или какого-нибудь оригинального сектанта. С первого взгляда заметно, что человек всем своим видом протестует против существующего порядка». Договорившись встретиться возле первого арбатского фонаря, мы разбрелись по пешеходной дорожке. Было время завтрака. На протяжении многих месяцев, привыкнув регулярно ровно в 9.00 получать свою тарелку с картофельной котлеткой и стакан киселя, я уже испытывал серьезное чувство голода. В ожидании фашиста и физика пришлось бывшему монаху, одетому под авангардиста, несколько часов просидеть на солнцепёке с протянутой рукой помещении сумасшедшего дома раньше были конюшни, размышлял я. Конечно, я знал о конюшнях и часто думал об этом. Также думал я и о зловещих всадниках апокалипсиса. Не было открытых ворот, не было белого коня. Сильный транквилизатор сыграл роль продюсера фильма «Кошмара» плюс нервное напряжение, моя фантазия. Как опытный сценарист послужила скелетом видению, а режиссером стал обыкновенный человеческий страх. В результате вышла полнометражная галлюцинация, а может быть, это был знак свыше, подумал я, может быть, меня предупреждали о чем-то, хотели предостеречь, впрочем, первое соображение второго никак не отменяет но апокалиптические страхи остались в прошлом я чувствовал себя так хорошо так спокойно я чувствовал себя новорожденным младенцем из своей вынужденной неподвижной позы осторожно познающим большой враждебный мир надвигая на лоб без козырку И, принимая мелкие пожертвования, я улыбался печально, я часто кивал в знак благодарности и крестил своих жалостливых доброхотов щепотью. В душе моей было тихо, но на грязном лице, вероятно, еще отражалась тень черного коня. Подавали прилично, кто штуку, кто десятку, с мелочью боялись подходить, а какой-то напомаженный француз положил мне в руку аж пятидолларовую купюру.